Ружье не может находиться в лучших руках, чем сейчас зверобой. Томас Хаттер редко давал из него промах, а у вас оно будет верной смертью! перебил охотник, смеясь. Я знавал когда-то охотника на бобров. У него было ружье, которому дали такое прозвище. Но все это было лишь бахвальство, ибо я видел деловаров которые на близком расстоянии посылали свои стрелы так же метко. Однако я не отрицаю моих способностей, ибо это способности Джудит, а не натура. Я не отрицаю моих способностей и, следовательно, готов признать, что ружье не может находиться в лучших руках, чем сейчас. Но как долго оно в них останется, говоря между нами, Мне не хотелось бы, чтобы это слышали Змей и Уа-Тауа, -уа. но вам можно сказать всю правду, потому что ваше сердце вряд ли будет так страдать от этой мысли, как сердца людей, знающих меня дольше и лучше. Итак, спрашиваю я, долго ли мне придется владеть этим ружьем? Это серьезный вопрос, над которым стоит подумать, И Если случится то, что по всей вероятности должно случиться, оленебой останется без хозяина, Джудит слушала его скажущейся невозмутимостью. Хотя внутренняя борьба почти до конца истощила ее силы. Зная своеобразный нрав зверобоя, она заставила себя сохранять внешнее спокойствие, хотя если бы его внимание не было приковано к ружью, человек с такой острой наблюдательностью вряд ли мог не заметить душевной муки, с которой девушка выслушала его последние слова. Тем не менее, необычайное самообладание позволило ей продолжать разговор, не обнаруживая своих чувств. — Что же вы мне прикажете делать с этим ружьем? — спросила она. Если случится то, чего вы, по-видимому, ожидаете. Именно об этом хотел я поговорить с вами, Джудит. Именно об этом. Вот Чингачгук, правда, далек от совершенства по части обращения с ружьем, но все же он достоин уважения и постепенно овладевает этим искусством. Кроме того, он мой друг. Быть может, самый близкий друг. Потому что мы никогда не ссорились хоть у нас и разные природные склонности. Так вот, мне бы хотелось оставить оленебой змею, если что-нибудь помешает мне прославить своим искусством ваш драгоценный подарок, Джудит. Оставьте его кому хотите, зверобой, ружье ваше, и вы можете распоряжаться им как угодно. Если таково ваше желание, то Чингачгук получит его, В случае, если вы не вернетесь обратно, а спросили вы мнение Хэтти по этому поводу, право собственности переходит от родителей ко всем детям, а не к одному из них. Если вы желаете руководствоваться велениями закона «Зверобой», то боюсь, что ни одна из нас не имеет права на это ружье. Томас Хаттер не был отцом Хэтти, так же, как он не был и моим отцом. Мы только Джудит и Хэтти. У нас нет другого имени. Быть может, так говорит закон. В этом я мало смыслю. По вашим обычаям, все вещи принадлежат вам. И никто здесь не станет спорить против этого. Если Хэтти скажет, что она согласна, я окончательно успокоюсь на этот счет. Правда, Джудит у вашей сестры «Нет ни вашей красоты ни вашего ума, но мы должны оберегать права даже обиженных Богом людей», девушка ничего не ответила, но, подойдя к окошку, подозвала к себе сестру. Простодушная любящая Хетти с радостью согласилась уступить зверобою право собственности на драгоценное ружье. Охотник, по-видимому, почувствовал себя совершенно счастливым, по крайней мере, до поры до времени. Снова и снова рассматривал он ценный подарок и, наконец, выразил желание испытать на практике все его достоинства, прежде чем сам он вернется на берег. Ни один мальчик не спешил испробовать новую трубу или новый лук со стрелами с таким восторгом, с каким наивный лесной житель принялся испытывать свое новое ружье. Выйдя на платформу, он прежде всего отвел деловара в сторону и сказал ему, что это прославленное ружье станет его собственностью, если какая-нибудь беда случится со зверобоем. «Это, змеи, для тебя лишнее основание быть осторожным и без нужды не подвергать себя опасности», — прибавил охотник. «Для вашего племени обладание таким ружьем стоит хорошей победы. Минги позеленеют от зависти. И что еще важнее, они уже не посмеют больше бродить без вокруг деревни, где хранится это ружье».